Решайте главную проблему. Существовала и другая проблема, связанная с когнитивным подходом к руководству, с которой мы не раз сталкивались в Google. Умные люди с аналитическим складом ума, особенно настолько погруженные в компьютерную науку и математику, как мы, обычно считают, что с помощью информации и других эмпирических данных можно решить любые вопросы. Аналитики и технори с таким мировоззрением склонны рассматривать запутанные, сложные и эмоционально напряженные отношения, которые всегда есть в команде людей, как иррациональные и создающие неудобства, раздражающий фактор, от которого можно избавиться в ходе процесса принятия решения, основанного на твердых данных. Всплывают какие-то вопросы, нарастает напряженность, и это не решается само собой. Люди делают все возможное, чтобы избежать разговоров о таких ситуациях, потому что они вызывают неловкость. При этом замалчивание только ухудшает обстановку. Когда такое случается, люди упоминают «слона в комнате», большую проблему, которая заслоняет все другие, но которую никто не признает. Бывший генеральный директор эйван Андреа Юнг подчеркивает, С Биллом в комнате никогда не было слона. Или, если точнее, может, слон и был, но он не прятался в углу. Билл такого не допускал. Он всегда вытаскивал его в самый центр. «Это футбольное мышление», — обращает внимание Шона Браун, «где самое слабое звено в линии нападения или в защите за ней». Во время своей работы в Google Шона встречалась с Биллом каждую неделю, решая многочисленные операционные вопросы, многие из которых были теми самыми слонами в углу комнаты. Компания росла слишком быстро, не соблюдая даже видимость последовательного процесса. Подход Билла заключался в том, говорит Шона, чтобы всегда в первую очередь решать самую сложную проблему. «Ты должен начать с этого». Лакмусовая бумажка, которая помогает понять, что с решением уже слишком затянули, способ обнаружить слона — это когда команда уже даже не может открыто обсудить эту проблему. Здесь на сцену и выходит коуч с его нюхом на напряженные ситуации. Разумеется, другое название для напряженности — политика. Когда вы слышите, как люди говорят, что вопросы приобретают политический характер, Это часто означает, что проблемы возникли, потому что конкретные данные не привели к желаемому решению. На этом этапе на передний план выходят отдельные личности и их характеры. Как мы уже указывали, Билл придавал такое поведение анафеме. «Для нас вся эта политика очень вредна», — писал он Джонатану. «Нам удалось построить большую компанию с чудесным отсутствием всякой политики». Основным фактором, почему нам это удалось, о котором он забыл упомянуть, было его собственное стремление смело браться за самые сложные и противные проблемы. Он, по выражению бывшего руководителя по связям с общественностью Google Рэйчел Уэдстон, выбивал политику из ситуации, ясно обрисовывая проблему и заставляя всех сконцентрироваться на ней. Несколько лет назад мы столкнулись с ситуацией, когда два руководителя по продукту спорили о том, чья команда должна заниматься определенной группой продуктов. Оба имели все основания утверждать, что продукт принадлежит их команде. Какое-то время этот спор рассматривали как сугубо технический вопрос, где имеющиеся данные и логика рано или поздно подскажут, что делать. Но этого не случилось, проблема обострилась, напряжение нарастало. Это повлекло за собой другие проблемы, как внутри команд, так и с внешними партнерами. В этот момент и вмешался Билл. Необходима была трудная встреча, на которой один руководитель выиграет, а другой проиграет. Билл организовал эту встречу. Он почуял глобальное напряжение, которое не собиралось спадать, и поэтому форсировал решение. Он сам четко не понимал ни как разрешить вопрос, ни какой команде принадлежал продукт. Он просто знал, что проблему нужно решать так или иначе. Это была одна из самых напряженных встреч, на которых мы присутствовали, но это было необходимо. Решайте главную проблему. Определите главную проблему, слона в комнате, поместите ее в центр и решите первой.